Глава 23 Он расстегнул плащ, бросил его на спинку стула и сел, вытянув левую ногу, давно сросшуюся после перелома, но все еще дававшую о себе знать. «Торий, я тебя уже два года не видела. Я обняла брата моего наставника, неизменно надиравшего мне задницу не меньше самого учителя на протяжении многих лет. Будто в детство попала. И вправду, Веля». «Ты, как ребенок, кинулась за этим проклятым драконом с голыми руками», — упрекнул он, сдавив меня в объятиях. «Какая же ты еще маленькая!» «Он Лану забрал. Разве я могла отступить?» «Никогда!» — Торий отпустил меня и выудил из-за спины охапку стрел с приметным белым оперением. «Держи. И давай меч наточу, а то у тебя руки из...» «Впрочем, в последнее время ты как-то сама справляешься». Он смотрел на меня с лукавым прищуром, давая понять, что все-то обо мне знает, но оставив мне право промолчать. «Не сама. Со мной воин ночи», — покаялась я, от чего то почувствовав себя виноватой за это. Поговаривают, что и союз не за горами. Он обещал замолвить словечко. Я села на второй стул и тяжело вздохнула. «Ты сам как? По делу в корени или просто гарды дразнишь?» За тобой приехал, как только мать разослала указание тебе помогать. Васей подсказал, куда ты припустила. Спасибо. Я пожала его руку на связке стрел и взяла их, забросила в свой колчан. Надолго здесь? На часик, как и позвала, усмехнулся он. Передать что-нибудь матери. Я тут же выудила из сумки кусок пергамента и уголь. Ей это совсем не понравится. Через обещанный час, только когда осмотрел все мое оружие и отвесил подзатыльников за выщербленное лезвие ножа, Торий забрал письмо и вышел с постоялого двора. Я распахнула окно и свистнула римке, чтобы шла в комнату, а сама долго еще смотрела с тоской вслед старому другу, уехавшему в ночь. «И ведь даже татуировки не скрывает», — фыркнула я. За ужином Ферин и Рима игнорировали меня с самым оскорбленным видом, даже отворачиваясь, если я к ним обращалась. «Хорошая лошадь! Что за порода?» Я оставила попытки разговорить вора с девочкой и повернулась к Руту. «Степная, ездовая. Орк, в отличие от них, вел себя, как и раньше. Выносливая, да и низкорослая, в самый раз на первое время». Твоя тоже степная, а в холке, как моя хель с ушами, — возмутилась я. Тоже, — не стал спорить он, — но боевая, а не ездовая. Ты бы видела, каких ломовых лошадей выводят орки. Хм, я вернулась к еде, но надолго меня не хватило. Да что с вами такое? Ты, падшая женщина, — выпалил Ферин, видимо, тоже с трудом сдерживавший себя от беседы со мной. Я поперхнулась, «Вот так запросто позвала к себе первого встречного, незнакомого мужчину!» Продолжал вор, воодушевленный тем, что я покраснела, как мака в цвет, хоть и от застрявшего в горле куска, а не от лишней скромности и стыда. Я предупреждающе подняла указательный палец, вынудив этого поборника морали заткнуться, и откашлялась. «Во-первых, далеко не первого встречного. Я уже почти две недели в пути», — наконец ответила я, глотнув воды. Во-вторых, я его с детства знаю. Есть еще претензии? Мне уже просто из принципа захотелось утереть нос, который Ферен совал не в свои дела. Ну, как же так? Даже если у тебя и нет жениха, ты все равно не можешь вести себя как матрос в порту. Вор не желал сдаваться так легко. Почему нет? Я отодвинула тарелку и облокотилась на стол. Давай, убеди меня, что я не права. «Просто нельзя так! А матросам, значит, можно? Чем я хуже?» «Ты ведь лучше! В том-то и дело!» И сказал он это так печально и уже неуверенно, что мне стало совестно. «О, судьба милостивая! Меня поучает вор!» Я поднялась из-за стола и пошла наверх, а то еще убедит ненароком. Но стоило мне ступить на второй этаж, как меня обогнала Римка, Девочка встала передо мной, загородив дорогу, и с упреком смотрела из подлобья «Что? И ты туда же?» Я устало вздохнула, потрепала ее по взъерошенным коротким волосам и прижала к своей груди, шепнула. «Успокойся. Это был мой старый друг из клана. Он просто привез мне стрелы. Никто на мою бесценную честь не посягает. Спи спокойно». Римма вынырнулась под моей руки и уже не так обижена, но все еще недовольно кивнула на оставшихся внизу мужчин. «А этим я и даром, и с доплатой не нужна», я махнула рукой и пошла в комнату. Наутро сложнее всего оказалось восстановить оркский рисунок на лице. Как бы я ни старалась, размазывая краску из маленькой баночки, получалось не то. Римка, живо одевшаяся в полюбившееся ей платье раньше меня, да и расчесавшаяся гребнем за секунду, теперь сидела напротив и наблюдала за мной, едва ли не с завистью. «Нет, это не рисунок, а пытка. Что думаешь?» Девочка помотала головой, почесала кончик носа и указала на открытое окно, за которым виднелась соседняя комната. «Точно! Рут!» – я пересела на подоконник и постучала в стекло. «Выручай! Ты мне срочно нужен!» Степняк открыл окно, столкнулся со мной нос к носу, и пару секунд пытался сообразить, что это явилось перед ним в рассветном слабом свете, а потом заржал самым бессовестным образом. «Помоги лучше сделать это правильно, пока всех постояльцев не перебудил», шикнула я на него и протянула злополучную краску. «И где же сейчас твои умения?» Ург тоже сел на подоконник, снял с шеи мокрое полотенце и стал оттирать с меня особо выдающиеся загогулины. А то стрелы ядовитые тебе сделать как раз плюнуть, а красоту навести сама не можешь». Рука у моего лица замерла на мгновение, и вдруг руд схватил меня за щёки и потер их, причем довольно ощутимо. «Эй, ты что делаешь?» – возмутилась я. «Это была месть. Бессовестная, грязная месть», – снова рассмеялся он. «Не бойся, под краской не будет видно следов. Меня сложно испортить еще больше». Я ударила его по руке и зажмурилась от греха подальше. «Рисуй уже, и пойдем». «Ну, твоему вчерашнему старому знакомому все нравится, так что не прибедняйся». Вместо мокрой ткани по коже мазнула уже краска. «Я за чужой плохой вкус не ручаюсь». Я усмехнулась, поняв, что поборников морали у меня оказалось аж трое, так что дразнить мне их и дразнить еще» и собрала свободной рукой косички в охапку, чтобы им не досталось странной бледно-серой краски за компанию. И вообще, давай попроще и побыстрее, нам к драконологу скоро идти. Так не пойдет, халтура сразу бросится в глаза. Почему? Хотя то, что я сама нарисовала. За это над тобой каждый встречный орк ухахатывался бы. Не знаю, как это вышло, но ты нарисовала бранное слово. Рут снова фыркнул от смеха. «Не вертись!» Я замерла, нетерпеливо постукивая пальцами по оконной раме, за которую держалась. «А что за слово?» «Помолчи, мешаешь же!» Закрутив косички под платок, я вышла из комнаты уже совсем не похожей на воина, как и Рут, без проблем подражавший своим диким сородичам. Он даже демонстративно хлопнул меня по филею, когда мы проходили через таверну. Меч и кинжал пришлось оставить Ферину, поклявшемуся глаз с них не спускать и даже не выходить из комнаты. И все равно мне было неуютно без них, как без... как без оружия вовсе. Ничто другое в сравнении не шло. Без любой другой вещи я могла обойтись. «Не дергайся, ты привлекаешь много внимания», — одернул меня степняк, когда мы с ним проходили мимо торговой площади. Я поняла, что постоянно шарю рукой по поясу в том месте, где обычно у меня пристегнут кинжал, и опустила ее. «Тебе легко говорить а я чувствую себя беззащитной. Это хуже, чем голой». Я с завистью посмотрела на его тесаки. «Хуже, согласен», усмехнулся Рут. «Я же рядом, не переживай, и у тебя еще есть лук, если мне ты не доверяешь». Я покрепче вцепилась в локоть орка, проклиная снующих в толпе воинов-гарды последними словами, и сама не заметила, как начала злорадно улыбаться при виде пустых ножен на ремнях некоторых из них. Дорогу до дома Альмора я помнила неплохо, так что нашли мы его быстро, а вот самого драконолога не было ни видно, ни слышно. Я стучала трижды и даже громко представилась, помня его опасения насчет наемников мэра, но дом продолжал отвечать нам абсолютной тишиной. «Что-то не так!» Рут толкнул дверь посильнее, и она открылась. «Пойдем!» Я взяла стрелу на изготовку и бесшумно шмыгнула в полумрак коридора первой. Степняк тихо прикрыл за нами дверь и проверил кинжал, спрятанный за пазухой, но руны молчали. «Да и откуда взяться нежити посреди города? Это уж скорее просто привычка!» Войдя в уже знакомую гостиную, я замерла и прислушалась. Что-то было на самом краю слышимости, но я не могла понять, откуда доносится шуршание. Ну, и где твой ученый? Степняк бегло осмотрелся в зале с книжными полками и немного успокоился. Цссс! Я чуть присела и махнула Руту остановиться, услышав едва различимое копошение откуда-то сверху, на ведущей на второй этаж лестницы. Она почти не была видна из комнаты, только самый конец. Лекарствами сильно тянет. И гарью. Орк живо толкнул меня к стене и встал рядом. Он один тут живет. Меня аж передернуло от знакомого по пепелищу мерзкого запаха. Не знаю. Давай наверх. Я выглянула из-за угла вместе с натянутым луком. Я прикрою и следом. Лучше снаружи подожди, так же шепотом ответил он. «Ага, сейчас!» – фыркнула я. «Оставлю тебя одного тут. Размечтался!» Донесшийся треск пламени заставил нас оборвать бесполезные препирательства и опрометью броситься наверх, откуда уже потек едкий дым. «Это же Альмор!» Я сразу за поворотом лестницы едва не споткнулась о лежавшего на ступенях мужчину. Причем лежал он головой вниз, будто пытался ползти, но не смог осилить спуск. «Он еще жив?» Рут тут же подхватил драконолога. «Не знаю, не трогала!» Я метнулась обратно в зал, ища глазами ценную книгу с золотым тиснением в виде дракона. «Ее здесь нет! Той книги! Она, наверное, наверху!» «Куда, дура!» — успела крикнуть меня степняк, уже стоя в дверях с альмором, закинутым на плечо. Но я только рукой махнула, забросила лук за спину и взбежала по устланной темным дымом лестнице.» Горела вязкая черная лужа посреди спальни, занавеска, угол кровати. Дым от них стоял коромыслом, а рядом валялись спяток пузырьков от лекарства, уже пустых. Я прикрыла локтем нос и рот и стала шарить по ближайшим полкам. Книги, такой большой и заметной, как назло нигде не было, зато уже начала резать глаза, да и кашель душил все сильней. «А ну, выметайся отсюда!» Меня за локоть схватил Рут, приближение которого я даже не услышала за треском пламени. «Альмор?» Я замерла на секунду. «На улице! Жив!» Степняк потянул меня к выходу. «Я не уйду без книги!» Я вырвала руку из его захвата и метнулась к следующей полке, сбрасывая с нее на пол все, что не подходило под размер драконьих книг. «Вель, прекрати!» Рут поймал меня и развернул к себе. «Сгоришь ведь, дура!» этот огонь не призрачный. Я оглянулась. Уже вовсю горело не только пятно и угол кровати, но и часть ковра, столик в углу, две полки. Я не могу, я не найду дракона без этой чертовой книги. Я снова рванула руку на себя. Уходи, не мешай мне. Договорить я даже не успела, потому что руд просто схватил меня и забросил к себе на плечо. Я мотнулась головой вниз, едва успела подхватить и зажать под мышкой посыпавшиеся из колчана стрелы ухватилась свободной рукой за спинку кровати, мимо которой меня несли. А почуя в слабину, так как, видимо, разорвать меня пополам орк не планировал, и потому остановился. Я крутанула колчан поудобнее и потянулась освободившейся рукой ниже. В этот момент Рут понял мой манёвр и сделал шаг, так что в руке у меня оказалась только подушка. "Да стой же ты", крикнула я, увидев, что лежит под стянутой подушкой. "Вот та самая книга!" «Бери!» – Степняк присел, дав мне возможность забрать фолиант, после чего сбежал вниз по лестнице так быстро, что я все ребра пересчитала, а его наплечник. «У меня хель, когда обидится, так трясет!» – зачем-то ляпнула я. «Значит, тебе не привыкать!» Рут вышел во двор и просто сбросил меня на землю, как мешок, рядом с альмуром Я ойкнула от неожиданности, но книгу не выпустила из рук. Пойдем, мы здесь как суслики торчим посреди двора, прямо на виду из всех окон. Он водрузил на мое место драконолога и пошел прочь со двора. Скоро все гарды будут здесь. Я без лишних слов поднялась и пошла за орком, оглядываясь и не выпуская конец лука из руки. Та хоть книга, или зря жизнью рисковала, оглянулся на меня рот спустя минуту. Не сказать, что прековала, я чуть отстранила книгу, рассмотрев наконец-то, как следует. Нет, это сборник народных песен драконов. Орк остановился и развернулся так резко, что Альмор мотнулся на его плече, как тряпка, а я едва не врезалась ему в грудь. Вель, я тебя сейчас убью. Это она, я развернула фолиант обложкой к нему. Я просто пошутила, а то ты так злишься, будто действительно меня сейчас этой книгой отлупишь. Рут выхватил книгу из моих рук и замахнулся. Я не тронулась с места. «Вот ведь клановый воин, мать твою!» Он выдохнул и легонько стукнул меня драконьей летописью по голове. «Пожалуй, заслужила. Я забрала книгу обратно и пошла вперед. Но тебя там никто не держал. Я бы нашла ее и спустилась». Орк снова отобрал книгу и стукнул меня по голове. «Ты этой частью тела все равно не пользуешься, так что не жалко». На краю площади мы остановились. Дальше было слишком много людей, чтобы незаметно пронести бессознательное тело. «Ну и что мы будем делать?» Я осмотрелась и вернулась в тень у стены. «Можно пройти по окраине». Рут посмотрел на столб дыма, от которого уже доносились крики и звон пожарного колокола. «Вот и скажи, что ты не предвестница пожара». Мне нечего было на это ответить, поэтому я просто пожала плечами. «Ладно, давай назад, здесь у нас нет шансов», – признала я спустя пару минут, так и не сумев привести Альмура в себя. «Да-то верно, еще четыре улицы!» «Пять, если быть точнее», – раздалось сверху. «И вами уже заинтересовались гарды». Я задрала голову на знакомый голос и вздохнула с облегчением. Над нами из окна торчал Торий, всматриваясь в пеструю толпу на базарной площади. «Двое идут сюда», – продолжал он, ненавязчиво натянув капюшон чуть ниже. «Заходите, пока не попались. Вам незачем устраивать здесь разборки». «Быстрее!» – я прижала к груди бесценный фолиант и открыла дверь трехэтажного каменного дома, под стеной которого мы и сидели. Рут на этот раз понес драконолога перед собой, чтобы не посшибать его головой углы, и все равно зацепил пару раз перила узковатой винтовой лестницы. Так вот он какой, твой воин ночи. Тори ждал нас у открытой двери, подперев плечом откос. Позже познакомитесь. Я проскочила мимо него и открыла дверь шире. Так вот он какой, твой старый знакомый. Не промолчал и орк, а я уж думал, что у меня конкурент появился. Ошибся. Альмора мы уложили на широкую кровать в самом дальнем углу комнаты. Мужчина тяжело дышал и весь уже покрылся холодным липким потом. «Так, брысь, не мешайте!» тори потеснил нас и сел на край кровати. Он пощупал пульс, проверил дыхание, заглянул под веки и в рот пострадавшему и пришел к неутешительному выводу. Отравление, причем сильное. Скорее всего, снотворными каплями, если верить запаху. «Да, там валялись темные склянки», – кивнул руд «Нужно промыть желудок. Веля, неси воду и таз с первого этажа. «Найдешь на кухне», – скомандовал Торий. Я сунула книгу в руки орку. «Иди на постоялый двор. Я дам знать, когда драконолог придет в себя. Уедем, как только сможем». Степняк хмыкнул и остался стоять на месте, с недоверием глядя на моего соклановца. «Нужно поторопить Ферина и Римку», – напомнила я об оставленных в таверне друзьях, видя его заминку. «Книга у тебя. Значит, я не сбегу одна, если ты об этом думаешь». Руд усмехнулся, но как-то совсем не весело, и вышел из дома, спрятав драконью летопись за пазухой. А я бросилась выполнять команды Тория.